Глава 13. Ангар. Солнце только начало всходить, когда радиоактивная свалка встретила четырех сталкеров, идущих со стороны темной долины. Шаман сенатора, облаченный застегнутый до горла плащ, с утра собрал и привел в порядок свое оружие, снова спрятав его под одеждой, и теперь неслышно перемещался с неизменной веточкой в руке. Никто из сталкеров не мог поручиться, что видел, как сенатор спал или хотя бы присел отдохнуть за все время. Рядом твердой поступью шагала Орех, который внешне мало чем отличался от исследователей зоны среднего уровня, браздящих ее просторы по несколько месяцев. Марк шел первым, и мало не заботясь о постоянной смене ведущих ролей с Борландом. Никто больше не старался обсуждать подобные темы. Многие противоречия отпали сами с собой. В отличие от него, идущий замыкающим Борланд был сосредоточен появившихся вопросах, так или иначе связанных с Марком, и не находил ответов. Сталкеры задержались в стане долговцев не дольше необходимого. Изначально уютная темная долина оказалась слишком жестоким местом. Пополнив боезапасы у клана долг, команда с беспредевшим количеством участников продолжила путь на север. Эльфа за все утро они так и не увидели, и Марк не стал спрашиваться. ястреба, о нем, чем Борланд мог бы только тихо радоваться. Тем не менее, радости он не ощущал. В этой части зоны он потерял слишком много. «Могу всех нас поздравить», — сказал Борланд. В сердцах швырнул буржавый болт в центр притаившегося в стороне трамплина, от отчего аномалия разрядилась пустую. Наша с вами экспедиция длится ровно сутки. «Да, много чего случилось», — согласился Марк, глядя вперед. «Но твои друзья знали, на что шли». Борланд шагом подошел к нему. Команда остановилась. А вот тут ты не прав, сказал Порлон, остановясь перед Марком. Да, все мы понимаем опасности зоны. В конкретных пределах, которые для каждого свои. Да, я вызвался ведущим на эту миссию и должен быть собран, подтянут, храбр и морально устойчив до чертиков. Однако ты поднял нужный вопрос, очень важный, я бы сказал. Я считаю, что имею все основания возразить твоему замечанию. Мои друзья не знали, на что шли, так же, как не знаю я сам. — И все же ты жив, хотя знал не больше, чем патроны технарь, — заметил Марк. — Как видишь, не обязательно знать все детали операции, чтобы остаться в живых. — Что ты делал в лаборатории? марка обошел его и продолжил путь. — Мы уже проходили через это, — ответил он, не оборачиваясь. — В двухстах шагах отсюда находится место, где я объяснял план миссии, тебе и Орелку. Было сказано, что цели никто раскрывать не будет. Если хочешь выйти из команды, пожалуйста. Орлон стоял на месте, глядя на удаляющегося Марка, и пошел следом. — Нет уж, — процедило, — я дойду до конца. Мне очень интересно, чем все это кончится. Но ты тоже должен понимать, что так и будет. Ты меня слышишь? — Слышу, — ответил Марк спокойно. — Эта экспедиция закончится в любом случае. я выживу только для того, чтобы узнать, зачем это все». Орех озадаченно обернулся и заметил лукавую улыбку на частично скрытом капюшонном профиле сенатора. «Что?» – спросил Орех. «Он начинает задавать себе правильные вопросы», – ответил сенатор. «Еще немного, и он будет морально готов покинуть зону». «О чем ты говоришь?» «У каждого свой путь, мой друг», – ответил шаман, любовно проведя пальцем по веточке. Все, что мы делаем, так или иначе, связано с великим путем нашей жизни. Любое дело мы заканчиваем не обязательно тогда, когда добиваемся желаемого. Ты имеешь в виду, нам иногда мешают? Не так. Наш путь прекращается, когда приходит время. Если постороннее вмешательство для нас очень существенно, мы можем отступить, но лишь иногда. Главное – наше собственное решение. Вот и Борланд идет к тому, чтобы переоценить свои ценности. Орех немного поразмыслил, переваривая слова сенатора. «И что, он станет в нас стрелять?» – спросил он. «Если это окажется частью его пути, то станет», – ответил сенатор невозмутимо. «Он пришел в зону, так как не находил себе нужного места за ее пределами. Это касается всех нас. Все мы что-то ищем в зоне». «Артефакты», – сказал Орех. «Артефакты лишь следствие. Нам всем нужно богатство. Кто-то ищет знания». Кто-то гонится за особым чувством. Причины у каждого свои, так что я не думаю, что Борлон прав, считаю что должен все знать о Марке. — Я просто иду, и все тут, — сказала на марка Одному мне скучно и страшно, но Марку я доверяю, и потому иду с ним. — Ты мудр, мой друг, — кинул Синатор. — Простые решения всегда самые мудрые, но их реализация часто бывает очень сложной. — Это как бросить курить? «Очень хороший пример. Человечество всегда любило легкие пути, но следовало самым сложным. Если бы ты курил, то как бы бросал?» Орех пожал плечами. «Просто не курил бы и все?» Ответил он. «Да, это единственное решение. Однако это не меняет того факта, что миллионы курильщиков по всему миру тратят годы на поиски экзотических методов и в силах признаться себе, что простой ответ находится у них под носом. Все потому, что... что вместо простого решения, которому иногда трудно следовать, человек тратит огромное усилия на поиск сложных решений, следовать которым ему было бы легко. Как все запутано, покачал головой Орен. Напротив. Очень просто. Взгляни на Марка. Да я только на него и смотрю всю дорогу. Что ты видишь? Орех присмотрелся. Ну, на нем комбинезон свободы, начал он. И они об этом...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 видимо прошли всего половина пути, но Бланду приходится еще сложнее у него собственная судьба и он начал сомневаться в правильности направления, в котором ее стоит ковать. он поступал так всю жизнь. Я начинаю понимать, сказал орех после короткого раздумья но он же знал, что его напарники могут погибнуть мой друг. Борланд явно рассчитывал, что если кто-то и погибнет, то не его друзья и не он сам. Его сильная и в то же время слабая сторона – непредсказуемость и скороподительность решений. И это не действует должным образом в ситуациях, в должно быть хорошо продуманным. Борланд заработал хорошую репутацию в зоне, но вряд ли он добивался этого. Многие вещи он делает просто потому, что может или же хочет проверить, способен ли. Разве это плохо? Иногда хорошо, иногда плохо. Этот способ жизни очень ненадежен. В свободном плавании можно приплыть к сказочным островам, но это зависит от случая, который сополговорит направить молодой прист в твои пропоруса куда больше шансов у тебя разбиться за скал. «А я не знаю, чего хочу», — сказал Орех, — «никогда не думал слишком далеко». «Ничего, мой друг, придет время, и ты тоже начнешь». «Наверное», — сенатор слегка повернул голову. «Я дам тебе полезный совет, Орех». Казалон и молодой сталкер удивленно изменился в лице, поскольку сенатор чуть ли не впервые назвал его по кличке В любом деле выбери направление и проложи себе рельсы, в которым поедет состав твоей судьбы. Без направляющих рельс поезд способен поехать куда заблагорассудиться, возможности безграничны, но любое препятствие может оказаться для него роковым. Каждая пропасть, каждый камень может сломать его. Если у поезда твоей судьбы будет проложены на тобой же рельсы, то он плавно и быстро покатится к цели. Орек был впечатлен. «А если, начав что-нибудь, захочется поступить по-другому?» – спросил он. «Разве можно свернуть с рельс?» «Ты отказываешься от множества посторонних искушений сойти с дороги и получаешь быстрое и надежное достижение успеха». То есть все в жизни должно обдумываться заранее?» его позволения, я снова приведу наглядный пример. Марк движется по рельсам своей судьбы. Я не знаю, куда он проложил себе путь, но это очень необычное направление. И именно поэтому он туда доберется. Теперь посмотри на Борланда. У него больше знаний и навыков, чем у Марка. Но путь его полон препятствий. Он отдает себя на волю мимолетным, непродуманным действиям. И судьба бросает его, как ей угодно. Марк принял какое-то решение, Готов пожертвовать всем, чтобы достичь желаемого, даже собственной жизни. Борлон не хочет жертвовать вообще и подстраивается под ситуацию на лету. Он мужествен, но это мужество человека, которое никогда не рискует тем, что ему в самом деле дорого. Сенатор замолчал, и Орех начал обдумывать услышанное. Ему понадобилось время, чтобы сформулировать свой ответ, и через несколько шагов он его озвучил. А по-моему, Борланд просто уважает право других на собственный путь. Сенатор собрался что-то добавить, как со стороны железнодорожного ангара раздался выстрел. Сталкеры упали и прижались к траве. Орех вытащил бинокль и стал ловить возможные источники пальбы. Вскоре выстрелы повторились в форме автоматных очередей. Рядом кто-то прополз по траве и Орех заметил небридое лицо Борланда. «Что-то заметил?» – спросил он. – Пока нет. Ворунд вытащил собственный бинокль. «Всем оставаться на месте!» — сказал он. «Надеюсь, Марк догадается никуда не двигаться!» В ангаре послышались дикие вопли, которые почти перекрыл звериный рык. Орех похолодел и сжался в землю. Выстрелы умолкли, а крики повторились, постепенно переходя в хрипы. «Что там может быть?» — спросил Орех встревоженно. «Черт его знает! Какой-нибудь стешний монстр!» Ложащий перед Демарт, не вставая, осторожно приготовил оружие к бою. «Он увидел что-то!» — сказал Орех. Попли умолкли. Сталкеры замерли, вслушиваясь в каждый доносящийся звук. «Вроде тихо!» — сказал Орех. «Тогда почему...» — он осёкся. Из ворот нагара слышно вышла гигантское, похожее на кошку, создание. Орех открыл рот и сдержал восклицание. «У-у, ты прав!» — ответил Борланд. Химера подняла голову и повела ею в воздухе. «Она может нас учуять?» – спросил Орех. «Уже учуяла!» – произнес сенатор. Грациозное животное медленно повернулось к ним. Издав рев, Химера помчалась на сталкеров. «Мать вашу!» – вывалил Орн, сжимая грозу. Марк открыл огонь. С G36 он управлялся уже очень хорошо, и ни одна пуля не прошла мимо цели. Прицел он видел, как на гладкошерстном теле Химеры появляются следы от попаданий, которые тут же затягиваются снова. Больше скрываться было нет нужды. Марк волнение поднялся на ноги, глядя на приближающуюся тварь. Мило его ухо что-то просвистело, и у лап Химеры взорвалась подствольная граната, пущенная Борландом. Марк быстро отбежал назад. «Всем стрелять до полного уничтожения цели!» – приказал Борланд. «Сенатор, ты тоже сделаешь что-нибудь своими железками!» «Против такого врага это бесполезно», — сказал сенатор почти торжественно. но тогда сунь ей в голову в пасть, как делают цирки. Вдруг она дрессированная?» Дым от взрыва расселся. Химера, целая невредимая, подошла к ним и остановилась. Марк понял, что в предыдущей встрече она не просто так показывалась ему большой. Химера действительно была огромна В сидячем положении она достигала трех метров, перемещения могла посоперничать длиной с немаленьким автомобилем. Силы были явно неравными. Сталкеры открыли огонь, одновременно разбегаясь в стороны. Химера зашипела и перепрыгнула через Марка, который машинально упал на спину, стреляя в нее упор и не перенеся никакого вреда. Она промчалась мимо сенатора, стоявшего на месте с закрытыми глазами, и взмахнула лапой, отбрасывая ореха в сторону. Сталкер пролетел несколько метров вдоль земли, уронив калаш. Свалившись, он с изумлением обнаружил, что жительница зоны в последний момент убрала когти. Борланд разрядил всю обойму грозы в голову Химеры, находящуюся от него в двух шагах, дважды надавив спусковой крючок безрезультатно. Химера медленно выгнулась, и пули посыпались ее головы в траву. Борланд не стал даже пытаться перезаряжать оружие, 20 тяжелых натовских патронов череп с расстояния практически вытянут руки слишком красноречиво говорили о запредельной живучести твари. Кемера уставилась на год который иногда бывает у домашних кошек. Когда хозяин случайно наступил ей на хвост, Борланд выхватил пистолет и выстрелил ей в глаз. Пуля вошла в вязкую массу, передав ей энергию, проявившую себя в коротких волнах на поверхности глазу. Через секунду кусочек свинца вытеснился и упал на землю среди натовских и патронов. Химера посмотрела на сталкера с пройденным глядом и отвернулась. Борлон трохнул на траву как подкошенная, глядя на удивительное порождение природы, которая посмотрела на сенатора, все так же стоявшего с закрытыми глазами. Затем на ореха, сидящего поодаль, с отвисшей щелюстью, и в конце концов подошло к Маркову. Сам Марк медленно поднялся с земли и встал перед Химерой. Он молча ждал любого действия со стороны неубиваемого животного. Он понимал, что Химера к этому времени уже могла прикончить всю команду и старался списать причины того, что это не произошло на сытность животного или на усталость, хотя понимал, что эти объяснения неверны. Химера показала длинные острые клыки. Сердце сталкера застучало сильнее, он всеми силами старался не показать волнения, зная, что Химера отлично оценивает его состояние, не пользуясь зрением. Марку уже лучше удавалось хранить, хранить самообладание, чем в предыдущей встрече с монстром. С тихим рычанием Химера развернулась на месте. Несмотря на сталкеров, она медленно пошла прочь, плавно переступая лапами. Через минуту ее уже не было. «Что это значит?» — спросил Борландмак, моргая ресницами. Сенатор раскрыл глаза, крутанув веточку в руке, он подошел к Марку. «Что ты сделал?» — спросил он понятным тоном. убил ее детей!» — тихо ответил Марк. Задумавшись, сенатор обошел его со спины и встал с другой стороны. «Тогда ты обречен!» — сказал он. «Это была самооборона!» — произнес Марк. «Ни одно мужское существо в мире не способно понять чувства женского, когда оно теряет своих детей», — сказал сенатор. Борланд и Орех подошли к ним. «Почему она нас не убила?» — спросил Борланд. «Потому что вышли с Марком». «Значит, она не трогает Марка?» «До определенного момента нет». «До определенного момента?» «Она донесет до него дыхание зоны», — сказал сенатор, положив руку Марку на плечо. — Что это значит? — спросил Орех. — Это значит возмездие, мои друзья. Сталкеры не нашли ответных слов. — Убить тебя было бы слишком просто, — продолжал сенатор. — Ты должен понять, чего ты ее лишил. Счастлив тот, кому незнакомо дыхание зон, даже если бы ты мог вышить в конце своего путешествия. — Марк, оно настигло бы тебя. — Что это значит, если бы вышел? — спросил Борлов. «О чем ты, черт побери, треплешься?» «Скажи им то, что сказал мне во время нашего знакомства», — произнес Сенат. Марк сделал отчаянный вдох. «Это значит, что наша с вами экспедиция в случае удачного завершения может привести к моей смерти», — сказал он. Борлон подумал, что ослышался «Еще раз», — попросил он. Марк помотал головой. «А если я так и не пойму, что такого страшного я натворил?» — положил он, стараясь вызвать к себе хоть какие-нибудь положительные ощущения. — Не утасся, мой друг, — ответил сенатор. — Ты уже это понял, но не в полной мере. Дыхание зоны ставится тебя одновременно перед своим палачом, своим преступлением и своей совестью. Каждый раз, когда Химера подходит к тебе, ты чувствуешь на себе это вияние. Оно будет окутывать тебя все больше и больше, пока ты не будешь готов к смерти. И тогда она наступит. я думаю, тебе стоит вернуться на кордон, — озадаченно сказал Борман, — и мотать удочки из зоны. Что-то мне подсказывает, что ты здесь счастья не найдешь. — Боюсь, мой друг, Марк при всем желании не сможет уйти из зоны, — сказал Синитр. Марк убрал его руку с плеча и подошел к ангару. Невыносимая горечь проступила на его лице. — Эй, погоди! — поспешно сказал Борман и направился за ним. — Что ты сказал, Синитр?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 «Поспорь с кем-нибудь другим, хорошо?» — сказал Марк, срываясь на крик. «И оставь меня в покое!» Он зашел в ворота ангара. Порлон остановился, подождал остальных и изобразил неопределенную задумчивость. Сталкеры зашли вслед за Марком. Внутри их ждала чудовищная картина. Повсюду лежали безжизненные тела, одетых в камуфляжную форму людей в лучших крови. менее десятка трупов, распростертых по земле в случайных позах. Ярко свидетельствовали и не только идеальных защитных качествах химеры, но и способности убивать. Все раны были вызваны когтями. Защитные кабинезоны были жутко ободраны, демонстрируя выпотрошенные внутренности. Орех зажал рукой рот и метнулся назад из ангара. Борлом закрыл глаза и досчитал до 10 Сенатор сурово оглядывал место бойни. а Марк не высказывал никакой реакции. Дыхание Зоны уже частично коснулось его, заставив по-новому смотреть на смерть. «Я знаю их», — сказал Борланд. «Кто?» — тихо спросил Марк. «Вон тот парень, мне знаком. Нет, другой, у которого лицо не тронуто. Это клан Грех. Отрава Зоны и бичталкеров, отступники от всего святого получились полна». Снова воцарилось короткое молчание. Марк сделал три шага вперед, переступая через окровавленный автомат. «Что ты делаешь?» – нервно спросил Борланд. «Ты собираешься обыскивать тела?» Марк медленно шагал среди тел, всматриваясь в лица у тех, у кого они сохранились. Сдерживая ком в горле, он наклонился рядом с одним грешником и стал проверять его карманы. «Перестань!» – сказал Борланд. Марк не слушал его. Со второй попытки он нашел в нагрудном кармане короткий листок бумаги. Это не укрылось от Борланда. «Что ты там обнаружил?» – спросил он. Марк молча просмотрел листок и порвал на мелкие кусочки. Глаза его сверкнули, он встал прямо и пошел обратно, в упор не замечая сверлящего взгляда Борланда. «Нужно продолжать путешествие!» – сказал он тихо и вышел из ангара. Борланд последний раз окинул взглядом ангар, качая головой и еле шевеля губами, что-то говоря про себя. Наружу они нашли зеленого ореха, держащего флягу в руке. «Ты в порядке?» — спросил Борланд. «Да, — отвезло ореха. — Мутит немного, но сейчас пройдет». Борланд похлопал его по плечу. «Ты молодец, дружище!» — сказал он уверенно. И орех кивнул ему с благодарностью. Борланд двинулся вслед за Марком, косясь на него с подозрением. «Сенатор!» — позвал орех. Шман с готовностью склонил голову. «Ты говорил мне о рельсах судьбы?» «Говорил!» Отвратил сенатор. Орех посмотрел вслед Марку. «Неужели не бывает возможности поменять направление тем, кто уже выбрал свой путь?» Сенатор закрытыми глазами обрацал лицо к небу и вдохнул воздух. «Путь для того и прокладывается, чтобы от него не отклоняться», — произнес он. Орех сник. Сенатор открыл глаза и посмотрел на него полным энергией взглядом. «Но со временем приходит умение делать на этом пути необходимые тебе ответвления», — добавил он. таинственный шаман, ободряющий улыбнулся.